Глава двадцать шестая. Утро двадцать четвертого ноября. Август закричал. И в ту же секунду Лизбет услышала шаги, быстрые шаги вдоль короткой стороны дома. Она схватила пистолет и вскочила на ноги. Чувствовала Лизбет себя отвратительно, но не стала тратить время на то, чтобы в этом разбираться. Она бросилась к дверному проему и увидела, как на террасе появился высокий мужчина на мгновение ей подумалось что она имеет преимущество одну секунду в запасе, но картина драматическим образом изменилась мужчину не остановили даже стеклянные двери он ворвался прямо сквозь них держа пистолет наготове и молниеносно и уверенно выстрелил в мальчика И тогда Лизбет ответила на огонь или, возможно, выстрелила раньше. Она не знала, она даже не поняла, в какой момент бросилась к мужчине. Уловила лишь, что схватилась с ним со страшной силой, и потом оказалась лежащей поверх него на полу, как раз перед круглым кухонным столом, где только что сидел мальчик. Ни секунды не колеблясь, Саландер ударила мужчину головой ударила с такой силой, что в голове у нее зазвенело. Шатаясь, она поднялась на ноги. Вся комната ходила ходуном. Футболка у нее была в крови. Неужели в нее снова попали? Думать было некогда. Где же Август? Под столом валялись только фломастеры, рисунки, мелки и расчеты целых чисел. Где же он, черт возьми? Затем Лизбет услышала всхлипывание возле холодильника, и действительно, Август сидел там и трясся, прижав колени к груди. Очевидно, он успел броситься на пол. Лизбет уже собиралась подбежать к нему, когда услышала чуть поодаль новые настораживающие звуки, приглушенные голоса, ломающиеся ветки. К ним направлялись еще люди, и она поняла, что необходимо торопиться. «Им нужно выбираться отсюда. Если эта сестра, значит, она тащит с собой кучу народа». Так бывало всегда. Лизбет действовала одна, а Камилла собирала целую компанию. Поэтому надо, как в старые времена, быть более ловкой и быстрой. Она, будто в лучах вспышки, увидела перед собой окружающую местность и в следующее мгновение кинулась к августу. «Идем», — скомандовала Лизбет. Мальчик не двинулся с места. Он словно примёрз к полу. Тогда Лизбет быстрым рывком подняла его, и ее лицо исказило гримаса. Каждое движение причиняло боль. Но времени терять было нельзя, и, очевидно, Август все-таки понял это. Он показал, что может бежать сам, после чего Лизбет бросилась к кухонному столу, схватила компьютер и побежала к террасе, мимо лежащего на полу мужчины, который в полубессознательном состоянии приподнялся и попытался поймать Августа за ноги лисбет задумалась, не убить ли его. Но вместо этого со страшной силой ударила его ногой в шею и в живот и отбросила подальше его пистолет. Затем вместе с Августом побежала через террасу к скалам и склону. Внезапно Саландер остановилась, вспомнив про рисунок. Она не видела, насколько успел продвинуться Август. Может, следует вернуться? Нет, они могут оказаться здесь в любой момент. Надо бежать, но все-таки. Рисунок ведь тоже оружие, и главная причина всего этого безумия. Поэтому Лизбет пристроила Августа и компьютер на уступе скалы, которую выбрала накануне вечером, а сама снова помчалась наверх и в дом». Она осмотрела стол и поначалу не нашла рисунка. Повсюду валялись лишь эскизы с проклятым Лассе Вестманом и цифры. Но вот, наконец-то, это он! И над шахматными клетками и зеркалами теперь виднелся бледный персонаж с четким шрамом на лбу, с которым Лизбот уже успела слишком хорошо познакомиться. Это был тот же мужчина, что лежал перед ней на полу и скулил. Тогда Саландер с молниеносной быстротой достала мобильный телефон, сфотографировала рисунок и отправила его полицейским Яну Бублански и сони Мудик. Она даже наспех набросала одну строчку в самом верху листа. Но в следующее мгновение Лизбет поняла, что совершила ошибку. Ее начали окружать. На его телефон Самсунг Лизбет написала то же слово, что Эрики, кризис, и превратно понять его было едва ли возможно, особенно когда оно исходило от Лизбетт. Как Микаэль не думал над ним, он мог истолковать его лишь как то, что преступники выследили ее и в худшем случае напали на нее в ту самую минуту, когда она писала. Поэтому, едва миновав гавань и выехав на шоссе верм он нажал на газ до отказа. Блумквист ехал на новенькой серебристой машине Ауди А8, а рядом с ним сидел эт Нитхэм. Вид у него был мрачный. Он периодически что-то записывал в своем телефоне. Микаэль точно не знал, почему позволил Эду поехать с ним. Возможно, ему хотелось узнать, что у парня есть на Лизбет. Но имелась и другая причина. Эд мог оказаться полезен. Во всяком случае, он едва ли способен ухудшить ситуацию». Кризис уже и так достиг достаточно больших масштабов. В полицию сигнал тревоги поступил, однако там вряд ли сумеют достаточно быстро собрать группу, особенно потому, что они скептически отнеслись к столь скудной информации. Всеми контактами занималась Эрика, которая знала дорогу, а Микаэлю требовалась помощь, вся помощь, какую он только мог мобилизовать. Он выехал к мосту Данвиксбрунн. Эд Нитхэм что-то сказал, что именно, Микаэль не понял. Его мысли находились в другом месте. Он думал об Андрее. Что они сделали с ним? Блумквист явственно увидел, как тот задумчиво и растерянно сидит в редакции, так похожий на молодого Антонио Бандераса. «Почему, черт подери, Андрей не пошел с ним пить пиво?» Микаэль снова позвонил ему. Попробовал также позвонить лисбет но ему нигде не ответили. И тут он опять услышал голос Эда. «Хочешь, чтобы я рассказал, что у нас есть?» — спросил он. «Да, пожалуй, давай», — ответил Блумквист. Однако и на этот раз им не удалось ничего обсудить. У Микаэля зазвонил телефон. Это оказался Ян Бубланский. «Нам с тобой придется потом кое о чем поговорить. Думаю, ты понимаешь о чем, и вы можете твердо рассчитывать на какого-то рода правовые последствия». «Я понимаю. Но сейчас я звоню, чтобы дать тебе немного информации. Мы знаем, что в 4.22 Лизбет Саландер была жива. Это до или после того, как она подняла тревогу? До, непосредственно перед этим. Окей. Откуда появилось это время?» «Саландер кое-что прислала нам, кое-что невероятно интересное. Что? Рисунок. Я должен сказать, Микаэль, что он превзошел все наши ожидания. Значит, Лизбет заставила парня рисовать? О, да. Я, конечно, не знаю, какого рода технические претензии могут предъявить к этому доказательству или какие возражения против рисунка сумеет выдвинуть умелый адвокат, но у меня нет сомнений в том, что это убийца». Рисунок выполнен невероятно мастерски. И опять с удивительной математической точностью. Да, там в самом низу даже написано какое-то уравнение с координатами x и У. Я совершенно не знаю, имеет ли оно отношение к делу, но я послал рисунок в Интерпол на проверку программы для опознания лиц. Если только мужчина присутствует в одной из их баз данных, он погорел. Прессу вы его тоже передадите? «Мы обдумываем этот вариант. Когда вы сможете прибыть на место?» «Как только поспеем. Погоди-ка». Микаэль услышал, что на заднем плане звонит другой телефон. С минуту Бубланский разговаривал по нему. Вернувшись обратно, он коротко сообщил... «Мы получили сведения о том, что там стреляют. Боюсь, дело плохо». Микаэль сделал глубокий вдох. «Об Андрея ничего нового?» — спросил он. «Мы отследили его телефон до базовой станции в старом городе, но дальше не продвинулись. С некоторых пор мы вообще не получаем сигналов, как будто мобильник сломался или перестал работать». Блумквист положил трубку и еще прибавил скорости. В какой-то момент он разогнался до 180 км в час, поэтому говорил очень мало, лишь кратко рассказал Эду Нитхому, что происходит. Но в конце концов он не выдержал, ему требовалось занять мысли чем-нибудь другим. «Ладно, что вы там узнали?» «Про Асу? Да». «Долго не знали ни хрена. Мы были уверены, что так ничего и не добьемся», — продолжил Нитхом. «Мы сделали все, что было в наших силах, и даже больше». Заглянули под каждый камень и, тем не менее, ни к чему не пришли. И где-то в глубине души я считал это логичным. Как это? Хакер, способный на такое вторжение, должен обладать способностью заметать за собой все следы. Я рано понял, что обычным путем мы едва ли чего-нибудь добьемся». Но не сдался и, в конце концов, наплевал на все наше изучение места преступления. Я перешел прямо к глобальному вопросу «Кто способен на такую операцию?». Я уже тогда знал, что этот вопрос является нашим главным шансом. Уровень вторжения был настолько высок, что вряд ли многие способны его осуществить. В этом смысле талант хакера обернулся «против него». Кроме того, мы проанализировали сам шпионский вирус, и Эд Нитхэм опять посмотрел на свой телефон. Да, вирус обладал художественными особенностями, и нам это, конечно, было на руку. Мы, можно сказать, имели работу высокого уровня с неким исключительно личным почерком, и нам оставалось только найти создателя». Поэтому мы начали рассылать вопросы коллективам хакеров, и довольно быстро стало вырисовываться одно имя, один идентификатор. Можешь угадать, какой? Возможно. Оса. Вообще-то других имен тоже хватало, но Оса становилась для нас все более интересной. Ну, еще и в силу самого имени. Это долгая история, которой я не буду тебя утомлять. Но имя происходило из той же мифологии комиксов, которую использует организация, стоящая за убийством Франца Бальдера. Верно. Значит, тебе это известно? Да. Но я знаю также, что связи бывают иллюзорными, обманчивыми. Если достаточно упорно ищешь, то находишь соответствие между чем угодно. Конечно, уж нам ли это не знать. Мы набрасываемся на связи, которые ничего не означают, и упускаем те, в которых действительно что-то содержится. «Нет, я на это не слишком полагался. Слово «оса» ведь могло означать массу разных вещей. Но у меня на тот момент не было почти никаких других зацепок. Кроме того, мне наговорили так много мифической ерунды об этой личности, что я хотел при всех условиях расколоть ее. Мы углубились в далекое прошлое». Реконструировали старые диалоги на хакерских сайтах, прочли каждое слово, какое смогли, из написанного «Осой» в сети, изучили каждую операцию, за которой мы знали, стоит эта персона, и довольно быстро, хоть и вкратце, познакомились с сой Мы уверились в том, что это женщина, хотя она и выражалась не чисто по-женски, и поняли, что она шведка. Много ранних реплик было написано по-шведски, но это, в общем-то, тоже не слишком много давало. Однако, поскольку в организации, которую она изучала, имелась шведская привязка, и поскольку Франц Бальдер тоже был шведом, это делало след еще более притягательным. Я связался с людьми из вашего радиотехнического центра. Они начали поиски в своих регистрах, и действительно... Что? Нашли нечто, приведшее к прорыву. Много лет назад они изучали хакерское дело именно с ником ОСА. Это было настолько давно, что ОСА тогда еще не особенно хорошо умела шифровать. Что же тогда произошло? Радиотехнический центр насторожило то, что она пыталась раздобыть сведения о лицах, сбежавших из спецслужб других стран. И этого хватило для того, чтобы запустить в ход охранные системы центра. Они предприняли расследование, которое привело к компьютеру в детской психиатрической клинике в Упсоли, принадлежавшему главному врачу по фамилии Телеборьян. По какой-то причине, вероятно, поскольку Телеборьян оказывал шведской службе безопасности некоторые услуги, его считали выше всяких подозрений». Вместо этого Центр сосредоточился на двух санитарах, считавшихся подозрительными, потому что они были, ну, попросту иммигрантами. Мысль непостижимая кретинская и стереотипная, и они ничего не добились. Могу себе представить. Но сейчас, много позже, я попросил одного парня из радиотехнического центра переслать мне тот старый материал, и мы подошли к нему совершенно по-другому — Знаешь, для того, чтобы быть хорошим хакером, не обязательно быть большим и толстым и бриться по утрам. Я встречал бесподобных мастеров в возрасте 12-13 лет, и поэтому мне представлялось само собой разумеющимся проверить каждого ребенка, лежавшего в то время в клинике. В материале имелся полный список, и я засадил троих своих парней изучать их всех от и до. И знаешь, что мы обнаружили? Среди детей оказалась дочь бывшего шпиона и большого мерзавца Золоченко, которым в то время так интенсивно интересовались наши коллеги из ЦРУ. И тут все внезапно стало чрезвычайно интересным. Как тебе, возможно, известно, существуют точки соприкосновения между группировкой, которую исследовал хакер, и бывшим преступным синдикатом Золоченко. Это не обязательно означает, что оса хакнула вас именно поэтому. Конечно, нет. Но мы присмотрелись к этой девочке поближе и, как бы сказать, у нее волнующее прошлое, не так ли? Правда, очень много информации о ней в официальных источниках таинственным образом оказалась стертой. Однако мы нашли более чем достаточно. Не знаю, возможно, я ошибаюсь, но у меня ощущение, что перед нами какой-то... Чудовищный случай. Глобальная травма. У нас имеется маленькая квартирка в Стокгольме и мать-одиночка, которая работает кассиршей в универсами и борется за то, чтобы обеспечить себе и дочерям-близнецам хоть сколько-нибудь приличное существование. Казалось бы, мы находимся вдали от большого мира. Но, тем не менее, большой мир там присутствует. «Да!» Тем не менее, когда их навещает отец, туда врывается ветер большой политики. «Микаэль, ты же ни черта обо мне не знаешь». «Да. Но мне хорошо известно, каково приходится ребенку, когда в непосредственной близости от него творится грубое насилие». «Значит, тебе это знакомо?» «Да. И еще лучше я знаю, каково ощущается, когда общество ни хрена не делает, чтобы наказать виновных». Это причиняет боль, парень, жуткую боль, и меня ничуть не удивляет, что большинство детей, оказавшихся свидетелями такого, погибает. Вырастая, они сами становятся деструктивными сволочами. К сожалению, да. Но единицы Микаэля становятся сильными, как медведи поднимаются и дают сдачи. А Са из таких, правда? Блумквист задумчиво кивнул и еще сильнее надавил на газ. Ее заперли в психушку и раз за разом пытались сломить. Но она все время восставала. «И знаешь, что я думаю?» — продолжал Эд. «Нет. Что она с каждым разом становилась сильнее. Она боролась с этим кошмаром и росла. Честно говоря, я думаю, она стала смертельно опасной и наверняка не забыла ничего из происшедшего. Оно врезалось в нее, впечаталось». Возможно даже, что пережитое в детстве безумие как раз и положило начало всему дальнейшему. Не исключено. Именно. Далее у нас есть две сестры, на которых по-разному повлияло нечто жуткое, и они стали злейшими врагами. Но прежде всего у нас есть наследство огромной криминальной империи. Лизбот не имеет в нем доли. Она ненавидит все, что связано с отцом. «Уж кто-кто, а я-то это знаю, Микаэль. Но что стало с наследством? Разве не его она ищет? Разве не его она хочет уничтожить в точности, как хотела уничтожить его хозяина?» «Чего ты добиваешься?» — резко спросил Микаэль. «Пожалуй, отчасти того же, что оса. Я хочу расставить все по своим местам». «И схватить своего хакера? Я хочу встретиться с ней, устроить ей головомойку и заткнуть каждую проклятую дыру в своей системе безопасности. Но прежде всего я хочу намылить шею некоторым лицам, не позволившим мне довести работу до конца, только потому что оса спустила с них штаны. И у меня есть основания полагать, что ты мне в этом поможешь. Почему же?» «Потому что ты хороший репортер, а хорошие репортеры не хотят, чтобы грязные тайны оставались тайными». «Аса? Ей придется все выложить, выложить больше, чем за всю жизнь, и с этим ты мне тоже поможешь. Иначе, иначе я найду способ ее засадить и снова превратить ее жизнь в ад. Это я тебе обещаю. Но в настоящий момент ты хочешь только поговорить с ней». «Я больше не позволю ни одному гаду хакнуть мою систему, Микаэль, а для этого мне необходимо досконально понимать, как она действовала. Я хочу, чтобы ты это передал. Я готов позволить твоей подруге гулять на свободе, если она просто сядет со мной и расскажет все про вторжение шаг за шагом». «Я передам. Будем надеяться», — начал Микаэль, — «что она жива», — дополнил Эд, после чего они на страшной скорости повернули налево к пляжу Ингарё. Было 4.48. С тех пор, как Лизбет Саландер забила тревогу, прошло 20 минут. Так сильно Ян Хольцер ошибался редко. Он питал романтические иллюзии в отношении того, что можно издали определить, выдержит ли человек ближний бой или большое физическое испытание. И поэтому он, в отличие от Орлова и Богданова, не удивился, когда план с Микаэлем Блумквистом провалился. Сами же они были абсолютно уверены, еще не родился тот мужчина, который может устоять перед Кирой. Но Хольцер лишь на секунду издали, видевший журналиста в Сальшабадене, сомневался. Микаэль Блумквист показался ему проблемой. Он выглядел как мужчина, которого не так-то легко обмануть или сломить. И ничто из увиденного или услышанного Яном с тех пор не заставило его изменить свое мнение. С молодым журналистом дело обстояло иначе. Он производил впечатление классического образца слабого, чувствительного мужчины. Тем не менее, оно оказалось настолько ошибочным, что дальше некуда. Андрей Зандер боролся дольше всех, кого Яну доводилось пытать. Невзирая на страшную боль, он не сдавался. В его глазах светилась какая-то неколебимость, которая, казалось, поддерживалась высшими принципами. И Хольцер даже подумал, что им придется отступиться, что Андрей Зандер скорее вынесет любое страдание, чем расскажет что-либо. И только когда Кира торжественно пообещала, что Эрике и Микаэлю из Миллениума тоже предстоит так мучиться, Андрей, наконец, сломался. Было уже половина четвертого утра. Это мгновение было из числа тех, про которые Ян думал, что запомнит их навсегда. На окно в потолке падал снег. Лицо молодого человека казалось усохшим, глаза ввалились. Брызгавшая из груди кровь оставила пятна вокруг его рта и на щеках. Долгое время заклеенные скотчем губы потрескались и кровоточили. Он был весь искромсен. Тем не менее было видно, что он красивый молодой человек, и Яну вспомнилась Ольга. чтобы она о нем подумала? Разве этот журналист не как раз такой образованный парень, который борется против несправедливости и заступается за нищих и обездоленных, как ей нравится? Ян задумался об этом и разным другом в собственной жизни. Потом перекрестился русским крестом, где одна дорога ведет на небо, а другая в ад, и покосился на Киру. Она выглядела красивее, чем когда-либо. Глаза у нее горели. Она сидела на табуретке возле кровати в дорогом синем платье, почти не забрызганном кровью, и что-то говорила Андрею по-шведски, что-то звучавшее очень нежно. Потом взяла его за руку. Он сжал ее руку. Наверное, ему было больше не в чем искать утешения. В переулке завывал ветер. Кира кивнула и улыбнулась Яну. На окно падали новые снежинки. Потом они все вместе сидели в лендровере по пути к Ингарю. Ян чувствовал себя опустошенным, и развитие событий ему не нравилось. Но он не мог отделаться от мысли, что привела их сюда его собственная ошибка, и поэтому в основном помалкивал, слушая Киру, так удивительно взволнованную и с пылкой ненавистью говорившую о женщине которой они направлялись. Ян не считал это хорошим знаком, и, будь его воля, он посоветовал бы ей развернуться и покинуть страну, но он молчал. За окнами продолжал валить снег, и они мчались все дальше в темноту. Когда Хольцер временами поглядывал на Киру и ее сверкающие ледяные глаза, она его пугала. Он гнал от себя эту мысль, Ему пришло в голову, что, по крайней мере, в одном он должен признать ее правоту. Она поразительно быстро до всего догадалась. Не только вычислила, кто бросился вперед на свя и спас Августа Бальдера, а также заподозрила, кто может знать, куда подевались мальчик с женщиной, и назвала имя не больше ни меньше, как Микаэля Блумквиста. Никто из них не понял логики и ее рассуждений чего ради, шведский журналист с хорошей репутацией будет прятать человека, появившегося ниоткуда и увезшего ребенка с места преступления. Однако, чем дольше они изучали ее теорию, тем больше им казалось, что в ней что-то есть. Оказалось не только то, что женщина, которую звали Лизбет Саландер, была тесно связана с журналистом, но и что в редакции «Миллениума» что-то произошло. Утром после убийства в Сальшобадене Юрий хакнул компьютер Микаэля Блумквиста, чтобы попытаться понять, почему Франц Бальдер вызвал его посреди ночи. Тогда он справился с задачей без особых проблем. Но со вчерашнего утра доступ к почте журналиста оказался перекрыт. А когда такое случалось в последний раз, чтобы Юрий не сумел прочесть мейлы какого-нибудь репортера? Насколько знал Ян, никогда. Микаэль Блумквист вдруг стал намного осторожнее, и произошло это в связи с исчезновением женщины и мальчика со Свеавеган. Собственно, это еще не являлось гарантией того, что журналисту известно, где находится Саландер и ребенок. Но чем дальше, тем больше появлялось признаков того, что теория может оказаться верна, а Кири в любом случае явно не требовалось стопроцентных доказательств. Ей хотелось напасть на Блумквиста. За неимением самого Микаэля она хотела напасть на кого-нибудь другого из журнала, но главным образом с близкой кодержимости одержимости целеустремленностью рвалась выследить женщину с ребенком. Уже одно это должно бы было заставить их почуять неладное. Правда, Яну все равно оставалось только испытывать благодарность». Всех нюансов Кириных мотивов он, вероятно, не понимал, но убить ребенка они собирались в первую очередь ради него, и на том спасибо. Кира с таким же успехом могла пожертвовать Хольцером. Однако она предпочла пойти на значительный риск, чтобы сохранить его, и это радовало Яна, действительно радовало, хотя в данный момент в машине он ощущал главным образом неприязнь. Хольцер пытался черпать силы ольги Что бы ни случилось, нельзя допустить, чтобы она, проснувшись, увидела во всех газетах рисунок с изображением отца, и он раз за разом уговаривал себя, что пока им везет и что самое страшное уже позади. «Если только Андрей Зандер выдал правильный адрес, задание должно оказаться легким». У них трое вооруженных до зубов мужчин, четверо, если считать Юрия, который, конечно, по обыкновению в основном занимался компьютером. На их стороне Ян, Юрий, Орлов и Деннис Уилтон, бандит, который раньше принадлежал к Свавельшо-МК, а теперь регулярно оказывал Кире услуги и помогал им с планированием в Швеции. Трое или четверо тренированных мужчин плюс Кира, а противостояла им только одна единственная женщина, которая, вероятно, спит и к тому же должна защитить ребенка. Никаких проблем не предвиделось. Они смогут быстро напасть, закончить работу и покинуть страну. Но Кира все равно не унималась. Она почти с маниакальной настойчивостью повторяла «Вы не должны недооценивать Саландар». Она сказала это столько раз, что даже Юрий, обычно во всем с ней соглашавшийся, начал раздражаться. Конечно, Ян на свой веган тоже видел, что эта девица, похоже, тренированная, быстрая, бесстрашная. Но, по словам Киры, получалось, что она прямо-таки какая-то супервумен. Даже смешно. Ян никогда не встречал женщины, которая в бою могла бы хоть в чем-то сравниться с ним или даже с Орловым. Тем не менее, он пообещал проявлять осторожность. Обещал сначала подняться наверх, произвести рекогносцировку местности и выработать стратегию, план. Им нельзя торопиться, нельзя угодить в какую-нибудь ловушку. Ян раз за разом подтверждал это, и когда они, наконец, остановились возле маленького залива, рядом с горным склоном и заброшенной лодочной пристанью, незамедлительно взял командование на себя. Он велел остальным приготовиться, укрывшись в машине, пока он сам пойдет вперед, чтобы узнать, где находится дом. Разыскать его явно было не слишком легко. Ян Хольцер любил раннее утро. Ему нравилась тишина и переходное ощущение в воздухе, и сейчас он шел, чуть согнувшись и прислушиваясь. Его окружала надежная темнота. Не было видно ни души, ни единой горящей лампы. Миновав лодочную пристань и обогнув горный склон, он подошел к деревянному забору и шаткой калитки, рядом с елью и разросшимся кустом шиповника. Открыл калитку и двинулся вверх по крутой деревянной лестнице с перилами по правой стороне. Вскоре Хольцер заподозрил, что дом находится наверху. Дом скрывали сосны и осины, свет в нем не горел, с южной стороны имелась терраса, а за нею стеклянная дверь, которую легко преодолеть. При первом взгляде никаких особых сложностей Ян не увидел. Им не составит труда ворваться внутрь через стеклянную дверь и обезвредить врага. Никаких проблем быть не должно. Он отметил, что двигается почти беззвучно, и на мгновение задумался, не лучше ли ему завершить работу самому. Пожалуй, это даже его моральный долг. Он один поставил их в такую ситуацию. И разбираться с ней ему тоже следует одному. Работа представлялась ему не сложнее той, что он уже выполнял, даже наоборот. Здесь явно нет полицейских, как у Бальдера, никаких охранников или даже признаков сигнализации. Правда, он не взял с собой автомат, но его и не требуется. Автоматы были полным излишеством, плодом разгоряченного воображения Киры. У него есть пистолет «Ремингтон», и этого вполне достаточно. Внезапно, без обычного тщательного планирования, Хольцер рванул вперед, эффективный, как всегда. Он быстро-быстро начал перемещаться вдоль короткой стороны дома к террасе и стеклянной двери. Но вдруг замер, поначалу не понимая почему. Это могло быть все, что угодно. Какой-то звук, движение, опасность, которую он подсознательно ощутил. Ян быстро поднял взгляд к четырехугольному окну. Увидеть, что там внутри, отсюда он не мог. Тем не менее застыл на месте с нарастающей неуверенностью. Может, это не тот дом? Ян решил подойти поближе и заглянуть на всякий случай, и тут он оцепенел в темноте. За ним наблюдают. Глаза, уже однажды смотревшие на него, уставились стеклянным взглядом в его сторону из-за круглого стола ему следовало действовать добежать до террасы молниеносно ворваться внутрь и выстрелить ему следовало в полной мере ощутить инстинкт киллера но хольцер опять засомневался не в силах выхватить пистолет он словно терялся перед этим взглядом возможно я он оставался бы в той же позиции еще несколько секунд не сделай мальчик такого на что казалось был мало способен Он издал пронзительный крик, от которого, казалось, задребезжали стекла. Только тут Ян, сбросив оцепенение, помчался на террасу и, ни секунды не размышляя, ворвался в дом прямо сквозь стеклянную дверь и выстрелил. Выстрелил, как ему думалось, с большой точностью. Но он так и не успел увидеть, попал ли. Похожая на тень фигура метнулась к нему с такой скоростью, что Хольцер даже не успел обернуться или занять выгодную позицию. Он точно помнил, что снова выстрелил, и что кто-то выстрелил в ответ. Больше Ян ничего подумать не успел, поскольку в следующее мгновение ударился всем своим весом Опол, а поверх него свалилась молодая женщина с такой яростью в глазах, какую ему никогда видеть не доводилось. Он инстинктивно отреагировал с той же злостью, попытался снова выстрелить. Но женщина действовала как дикое животное, и вот она уже сидит на нем, поднимает голову — бац! Ян не успел понять, что произошло. Вероятно, он потерял сознание. Когда он очнулся, во рту ощущался вкус крови, а под свитером было влажно и липко. Наверное, его ранили. Как раз в этот момент мимо него проходили мальчик и женщина, и он попытался схватить мальчика за ноги. По крайней мере, ему так подумалось. Но, очевидно, его опять атаковали. Внезапно он ощутил острую нехватку воздуха. Хольцер уже больше не понимал, что происходит. Знал только, что уничтожен и побежден. И кем? Какой-то девицей? Осознание этого стало частью его боли, когда он, закрыв глаза и тяжело дыша, лежал на полу среди осколков стекла и собственной крови и надеялся, что скоро все кончится. Но тут он вновь что-то уловил, голоса вдали. Когда он открыл глаза, то к своему изумлению увидел женщину. «Она здесь». Разве она не ушла? Нет, она стояла прямо возле кухонного стола на тонких мальчишеских ногах и чем-то занималась. Тогда Ян напрягся изо всех сил, чтобы подняться. Своего пистолета он не нашел, но сумел принять сидячее положение и тут же уловил, что в окне мелькнул орлов. Хольцер опять попытался наброситься на нее, но дальше этого дела не пошло. Женщина взорвалась, так ему показалось. Она схватила несколько листов бумаги, с бешеной силой рванулась наружу и прямо с террасы плашмя бросилась вниз в лес. Сразу вслед за этим в темноте затрещали выстрелы, и он пробормотал про себя, словно желая помочь. «Убейте этих сволочей!» На самом же деле помочь Ян уже больше ничем не мог. Ему с трудом удалось подняться на ноги, и он был даже не в силах интересоваться суматохой снаружи. Он лишь стоял, покачиваясь, думая о том, что Орлов с Уилтоном наверняка уложили женщину и ребенка, и пытаясь радоваться этому, воспринимая это как реабилитацию. Полностью поглощенный тем, чтобы держаться на ногах, Хольцер вяло покосился на стоявший перед ним стол. Там валялась масса мелков и листов бумаги, и Ян смотрел на них, ничего толком не понимая потом, словно коготь, вонзился ему в сердце. Он увидел самого себя, или, вернее, сперва увидел лишь злого человека, демона с бледным лицом, который поднял руку, чтобы убить. Лишь по прошествии нескольких секунд Хольцер сообразил, что демон... Это он сам и задрожал, охваченный ужасом. Однако оторвать взгляд от рисунка он не мог. Рисунок словно гипнотически притягивал его. Присмотревшись, Ян обнаружил, что там имеется не только какое-то уравнение в самом низу. Наверху небрежным корявым почерком было написано «Мэйлот Туполис, 4.22». «Отправлено по электронной почте в полицию».